Глава вторая. С планами у меня всегда был полный швах. Тратишь время и силы, придумываешь его, придумываешь, а потом все идет не так, как ты планировал. А по тому планированию я предпочитал голую импровизацию. В смысле, не я голый что-то творил, а импровизация и только импровизация. Увидев, как принципала кузнец Геленмора, имени которого я даже не успел узнать, расстреляли, Решил, что те, кто это сделал, вряд ли ждут, что я просто возьму и выйду из кабинета. А я взял и вышел. И встал на балконе, глядя вниз. Просторный холл заняли новые гвардейцы главного жреца. Много. Сотни я погорячился, но и не сильно ошибся в подсчетах. Дул автоматов и пулеметов торчали отовсюду. Из-за перевернутых диванов, стоек с клумбами, колон, парочка воинов даже из фонтана выглядывала один — прятался за гномиком и терпел тонкую струю, бьющую прямо в глаз. У подножия лестницы стояло четыре гнома, которые сильно отличались от всех остальных. Гвардейцы-жреца носили начищенную до блеска броню с выбитыми рунами гномов и какое-нибудь оружие. А эта четверка даже выглядела внушительнее раза в два. Их огненно-красные бронекостюмы полностью закрывали тело, на груди болтались толстые цепи с артефактами, На плечах пришпилены маленькие свитки с печатями. И от всего этого заверсту фанила могучей магии. На их суровых обветренных лицах под глазами выбили татуировки. Два ряда по три черных куба. Короткие аккуратные бороды спускались на грудь. Один был шатен, второй брюнет и два русых. Чертовские суровые пафосные ребята. Элитные гвардейцы, видимо. Из оружия у них имелись молоты, топоры и большие пистолеты, не меньше сорок пятого калибра точно. «Кто ты такой?» — глухо спросил Шатен. Я скинул ногой труп принципала. Он же уже сказал, кто я такой. «А где жрец?» «Вы на нем стоите». Воины посмотрели себе под ноги и увидели кровавые брызги и ошметки, оставшиеся от взорвавшегося жреца. «Значит, ты и в самом деле Дубов. Будет лучше, если ты пойдешь с нами». Его Преосвященство хочет встретиться с тобой. Нет. Нет. Я проголодался. Если ваш жрец хочет встретиться, пусть ищет меня в столовой или в моей комнате. Гномы переглянулись, потом Шатен ответил. Тогда мы уведем тебя силой. Я резко спрыгнул с балкона, раздавив гвардейца в фонтане вместе с писающим гномиком. Вода окрасилась в красный. Ну, попробуйте. Сказал сразу, призывая инсект на руки, ноги и грудь. Вдруг в задних рядах гвардейцев началось какое-то шевеление, а затем прогремела серия взрывов. Вверх подлетели несколько тел, в ушах зазвенело и запахло порохом. «Мочи, козлов!» — закричал кто-то. А потом я увидел, как в ряды гвардейцев врезаются три гнома в синих доспехах. Руны на них ярко светились голубым светом. Элитные гвардейцы снова переглянулись. Шатен, глядя на одного из русых, качнул головой в сторону суматохи. Тот выхватил молота и пошел в сторону схватки. За ним молча последовали остальные гномы. А там уже вовсю кипел бой. Взрывались бомбы, летели пули, постоянно висела дымовая завеса, скрывавшая от меня неожиданных союзников. Ну, может, и не союзников, но пока не мочат солдат-жреца. Я выпил зелье маны, чтобы восполнить ее запасы, так как порядком их истощил. А троица начала меня окружать. Знаки на броне у них засветились красным, и руны на топорах тоже. Но не стоит забывать и об их пистолетах, которые до поры до времени оставались в кобурах. Очень не хочу получить в лицо крупнокалиберную артефактную пулю. По центру наступал шатен с двуручным молотом, слева русый, справа брюнет. У одного был щит и топор, у другого сразу два топора. Отступать мне было некуда, позади сплошная стена — Поэтому единственный выход — нападать самому и как можно скорее вырубить хотя бы одного. Я схватил труп толстого гнома у моих ног, швырнул в щитоносца и тут же бросился в противоположную сторону. В то место, где я только что стоял, вонзил из секира. Это главный бросился в атаку. Гном с щитом принял на себя труп и отбросил его, а я в этот момент уже атаковал брюнета. Ударил кулаком справа, противник попытался закрыться одним топором, одновременно занося второй для удара. Но я пробил его блок и врезал по лицу. Ну как врезал? Рука натолкнулась на преграду защитного артефакта и отдача отбросила ее назад, как пушечное ядро. Как раз в этот момент шатен с секирой бросился мне на спину. По широкой дуге мой дубовый кулак врезал ему в висок. По поверхности защитного поля расплылось золотое сияние, но врага пули отбросила в сторону, и он пропахал пол. Плечо, наверное, растянул. А моя рука опять отлетела, но в этот раз столкнулась с топором. Засранец попытался ее отрубить. Я едва успел призвать инсект на локоть, и лезвие на сантиметр вошло в дубовую плоть и застряло. Я выдернул оружие из руки гнома, а затем схватил его сам. Для моей руки топорик был маловат, так что я зажал его между указательным и средним пальцем, чтобы широкое лезвие торчало, как костет. Гвардейец брюнета шалел от моей наглости, но я уже отскочил от него, потому что щитоносец откинул труп гнома и бросился на меня, размахивая своим оружием. Красные рощерки вспыхивали в воздухе один за другим, будто рисуя паутину из смертоносных нитей. Никогда не пробовал вкачивать ману в оружие, но с прошлых разов я уже получше управлялся со своей энергией, поэтому попытался направить ее по руке в топор. Сработало. Знаки на лезвии зажглись зеленым, как молодая травка от света. Видимо, оттенок зависел от носителя. Красные и зеленые орудия столкнулись, вызвав взрыв искр. Рых". Рычал гном, сцепив зубы. А я взял и плюнул ему прямо в рот. Да, подло, но в драке любые средства хороши. Особенно, когда против тебя три мощных бойца сразу. Враг опешил и замотал башкой, пытаясь вытереть губы. Я пнул его в голову, но защитный артефакт, да еще и щит спасли гада. Зато он кувыркнулся и отлетел, а потом мне прилетело молотом в живот. Главный, который шатен, успел подняться и подкрасться, пока я сражался с щитоносцем. Удар был настолько силен, что, не будь у меня инсекта, он превратил бы в кашу все мои внутренности. Я отлетел и здорово впечатался в стену под балконом. Опять враги пытались зажать меня в угол. Атака шатана вышибла из меня дух, и пару секунд я просто пытался восстановить дыхание. Мореная плоть на животе покрылась трещинами. Гномы довольно усмехнулись, снова окружая меня. А я заржал. Ну, наконец-то достойный противник. Улыбки гвардейцев погасли, на лицах промелькнул страх. А я веселился. А что? Хорошие звездюли всегда меня только бодрят. Эх, размахнись, рука, раззудись, плечо. Я со всей силы топнул по дну фонтана. Брызги воды поднялись вверх на несколько метров, а плитка треснула, и оттуда стали бить тугие струи. Огномы от неожиданности подлетели вверх, и я со всего размаху вдарил кулаком с зажатым топориком. По очереди зацепил всех троих. Отдача их защитных артефактов сработала как надо. Враги отлетели, как футбольные мячики. Я не стал мешкать и тут же бросился вслед за ними. Атаковал того, что остался с одним топором, потому что, по моим расчетам, его защита ослабла сильнее всех. На лету успел схватить его за ногу и впечатать в пол. Сел сверху и быстро нанес несколько ударов кулаком, зажатым топором, не забывая вливать ману в оружие. Несколько раз его защита вспыхнула, пытаясь оттолкнуть мою руку, и разбилась. Я нанес финальный удар, и... зараза. У него была защита второго уровня. Едва заметная прозрачная пленка облегала все тело и броню, защищая от любых атак. Ну, поглядим. им. Я ударил другой рукой, потом еще раз и еще. Защита выдержала, не дала прикоснуться к телу гнома, вот только череп расплющило после третьего удара. Пленка была хороша, но не держала форму. Отлично, осталось двое. Они как раз уже поднялись с земли. Вдруг печать со свитком на плече у поверженного гнома сгорела. Сперва я не понял, нафига. Затем месиво под пленкой зашевелилось, открылись полные крови глаза и загорелись красно. Сломанная челюсть распахнулась и попыталась меня укусить. А что, так можно было, что ли? Взять и оживить солдата после смерти? Некромантия в империи запрещена, а тут такое. Если имперская канцелярия прознает об этом, то от Геленмора камня на камне не оставит. Враги использовали мою заминку. Бахнул выстрел, и ребра обожгла страшная боль, а импульс перевернул меня на бок. Главный шатен стоял с дымящимся пистолетом. «Печати!» — крикнули мне с той стороны, где кипел еще один бой. Гвардейцев-жреца там заметно поубавилось. «Ломай печати!» Да я уж и сам догадался. Щитоносец шел на меня, закрывшись щитом. Он был большим и прямоугольным, тоже красного цвета и сияющими рунами по периметру. Из-за него у гнома торчала только голова с нахмуренными бровями. Шатен взвел курок. И я схватил за горло оживший труп бродачей и прикрылся им. Мощные артефактные пули пробивали его тело и броню насквозь, оставляя огромные дыры, но главным было то, что мне они не причиняли особого вреда. Когда выстрелы прекратились, я сделал несколько шагов назад, увеличивая расстояние между мной и врагами. Пихнул ногой в их сторону стоявший рядом диван, но тот разбился в щепки о щит. Отбросил оживший труп, но перед этим выхватил из кобуры пистолет. Правда, пришлось расстаться с топором, да и пистолет получилось взять вверх ногами, зато мизинец смог пролезть под спусковую скобу. И тогда я открыл огонь по шатену. До этого я насчитал семь выстрелов. Думаю, здесь в обойме было столько же. Три пули не пробили броню гнома, но оставили хорошие такие вмятины и заставили его спрятаться за колонной. Остальные четыре я выпустил в щитоносца. Он тоже нырнул в защиту, так что его не зацепило. А само укрытие покрылось трещинами, и сияние рун начало гаснуть. Пока оба врага потеряли меня из виду, я подскочил к щиту и вырвал его из рук гнома. «Эй!» Успел удивиться он, а я уже вмазал ему по роже железной хреновиной. Артефакты защитили его от первого удара. Отдача чуть не вырвала щит, но я был к ней готов. Сделал подсечку, и коротышку упал. Насел сверху и стал долбить щитом. Ударил раз, второй и замер. Ага, шатен с молотом уже несся на помощь другу. Он выскочил из-за колонны слева от меня, размахивая молотом и прыгнул. На целых три метра прыгнул, как кузнечик и замахнулся оружием. Вот только я его уже ждал. Едва гном понял это, как принялся махать руками и ногами, но поздно. Так траекторию полета не изменишь. А вот щитом по морде, да. Я уже перехватил железку поудобнее и широко размахнулся. Ударил слева-направо, металл глухо звякнул и откололся, а гвардеец с грохотом улетел куда-то в кабинет принципала. На щите осталось выбоина в виде полумесяца, Я вонзил острые концы в пол, прижав к нему шею третьего гнома. Сорвал печать с его плеча и сломал в кулаке. Она вспыхнула огнем, и я выбросил ее. Пару раз вмазал по телу гнома, ломая защиту артефактов, и содрал пояс с пистолетом. Пригодится. Сияние его брони погасло. Видимо, один из артефактов подпитывал его маной. Потом разберусь, какой именно. Силы покинули гвардейца, и он тщетно пытался выдрать щит из пола. Я огляделся. Холл теперь больше напоминал поле боя, чем приемную самого главного гнома в кузнице. Хотя им он и оказался. Полы спещерили рытвенные воронки, колонны больше походили на обглоданные ребра, а вся мебель была уничтожена или сломана. И трупы. Кучи трупов. Трое бойцов в синей броне уже заканчивали с остатками гвардейцев. Все сражались отчаянно, но троица действовала слаженно, как отточенный гномский механизм. Последняя дюжина врагов вместе с элитным гвардейцем непременно падет, это лишь вопрос времени. «Ага!» — заорали в кабинете принципала. Через секунду оттуда вылетел последний строица красных гномов. Шатен с двуручным молотом прыгнул с балкона надо мной, замахиваясь. Никак он, блин, не научится. Его встретил мой дубовый кулак, пробил защиту первого уровня и ударил в живот, выбив кровавые слюни из его рта. Враг отлетел спиной в стену, солидно увеличив глубину вмятины, которую оставил я несколько минут назад. Упав он, харкнул, после чего на полу заолели алые пятна, затем встал. Его глаза налились кровью и превратились в маленькие злобные щелочки с черными пуговками зрачков. «За Амура!» — вдруг выкрикнул он и ударил себя в грудь. Под его кулаком лопнул артефакт в виде желтого кристалла, вспыхнув огнем. «За Геленмор!» Еще один удар и еще один артефакт рассыпался искрами. За его преосвященство! Третьим лопнул самый большой камень, и языки огня поглотили гнома. Они впитались в броню и его кожу. По шее и щекам побежали огненные прожилки вен. Гвардеец покраснел, жилы на шее натянулись, а зубы заскрипели, стиснутые сильным спазмом. Руны на броне засияли с утроенной силой, молот объяло пламя. Вот ведь фанатик долбанный. Враг бросился на меня, размахивая огненным оружием. Оно оставляло оранжевые рощерки в воздухе, которые тут же гасли. Удар такой силы я не выдержу. Не знаю, что именно подсказало мне это. То ли шестое чувство, то ли дыры в полу и стенах, которые оставлял молот при ударе. Но я решил отступать и стал уворачиваться. Я же не идиот. Гном бил слева и справа, сверху и снизу, а я уклонялся. Огонь опалил мне брови. Горячий воздух шевелил волосы при каждом ударе, но гном не выказывал признаков усталости. Лупил и лупил. Тренировочные бои Сергея михайловичем научили меня, что если не можешь справиться с противником, дай ему выдохнуться. Наверняка действие этих странных кристаллов не бесконечно. Впрочем, как и пространство для маневров. Я спрятался за колонной, но противник одним ударом разнес ее. Кинул в него вертикальную клумбу с горшком, и ее постигла та же участь. А потом просто стал убегать. «Стой!» — орал гном. «А, сейчас!» Где-то в том конце зала продолжалась битва, но туда еще предстоит добежать. «Мне нужно сдержать его натиск, пока он под действием гномской магии!» Сунул руку в пояс, который отобрал у другого гнома, и вытащил несколько зелий. Кинул синее, и оно взорвалось морозным облаком под ногами врага. На несколько секунд он замерз, а потом взорвался огненной маной. Куски льда шрапнелью разлетелись в разные стороны. А я побежал дальше, оставив позади примерно треть помещения. Но и гном продолжал преследование рыча, как безумный зверь. «Тебе не уйти от меня!» Орал он так яростно, что я затылком ловил брызги слюны. Тут мне в голову пришла идея. Правда, для ее реализации придется использовать все свои запасы, а средств на их пополнение у меня пока не было. С другой стороны, они не появятся, если я здесь погибну. Поэтому кинул под ноги гному ярко-желтое зелье, и на полу разлилась огненная лужа. Ее края тут же оплавились, на месте лужи образовался провал, в который и угодил враг. Он упал и кубарем покатился ко мне» а я вытащил из пояса коробку с кристаллами молнии и сразу всю сжал в кулаке. Его охватили яркие электрические разряды, которые обжигали пальцы даже сквозь дубовый инсект. Гном вскочил на ноги, но я тут же атаковал его в грудь. Вместе с ударом его пробила молния толщиной с мою руку. Она отбросила гвардейца назад и пришпилила к стене. Несколько секунд мощный разряд сотрясал тело врага. Затем она упала в лужу воды, что осталось от фонтана. Раскаленная броня зашипела, выбросив струи пара. Я подошел к поверженному врагу. Признаков жизни он не подавал. «Печать!» — заорали сзади, и я услышал топот бегущих ног. Но поздно. Печать на плече гнома сгорела, и обожженный, все еще тлеющий труп поднялся. Троица гномов в синей броне подбежала ко мне и выхватила пистолеты. Выстрелы насквозь пробивали тело врага, перебивали кости, отрывали целые куски брони и плоти. Наконец все было кончено. Гном упал, и даже некромантия не смогла заставить его подняться вновь. Синие убрали пальцы с курков и отточенными движениями перезарядили свое оружие. Затем, чтобы направить его на меня. Ну-ка поведай нам, что ты нахрен за хрен. И почему сегодня всех так мучает вопрос моей самоидентификации?